Чужая речь сыпалась на недачина, как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками, он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира. — Вою, ну вот, — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку, почтенный мадам Бланшар. Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала трясясь жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, поднимая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бланшар. «Благодарю вас, мадам!» — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево отсюда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом. Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссори с кем-то, закричал о голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова крошились, сыпались у него во рту, их к концу речи стали похожи на еврейский. Несколько мгновений председатель...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 Недачин стоял неподвижно, Бесцветные глазки его мигали, На маленьком лбу выступил пот. «Танкэ сэ дизан!» «Тебе дали десять лет!» Сказал жандарм за его спиной. «Сэ финимал Все кончено, дружок!» И, тихонько работая кулаками, Жандарм стал подталкивать осужденного к выходу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2006 году. Читал Владимир Самойлов.